Глава восьмая. Песня «Миски белые». Шли дни, и Мона знакомилась с отелем и его жизнью. И всё же научиться предстояло ещё многому. Однажды она забыла в номере тряпку для пыли, а в другой раз не положила на подушку желудёвое печенье. Но достаточно скоро... и под очень поверхностным присмотром она начала убирать комнаты самостоятельно. Миссис Торгенс до сих пор была слишком больна, чтобы проводить с Моной много времени. Но теперь мышка каждое утро забирала список номеров, пришпиленный колючкой к двери кабинета. Колючки были очень похожи на иглоповарихи. однажды иглоповарихи. даже оговорилась и назвала экономку мисс Колючкалс. Миссис Торгенс сделала ей строгий выговор. и она уяснила, насколько эти двое не похожи меж собой. К счастью, от долгой лекции её спас приступ чихания. «Ей нужно отдохнуть как следует», — сказала Тилли. «И как ты только могла подумать!» что она похожа на мисс Колючклс. Пфф. От Тилли мону не спасало никакое чихание. Хотя горничная сделалась непривычно тихой и невнимательной, когда прибыли белки, пятнадцать зверушек из разных частей леса. Их конференция и вправду могла отвлечь внимание от чего угодно. Во время семинаров В зале белки были весьма серьёзны и сосредоточены. Но едва-едва-едва официальная часть заканчивалась, как они выпивали уйму солодового мёда. И это приводило к планированию белок-летяг на лестнице, соревнованиям по колке орехов и однажды даже к прыжкам по балконам, что не порадовало мистера Хардвуда вовсе. Моне и Тилли приходилось устранять тот кавардак, который устраивали Белки. Один раз Тилли даже сама забыла тряпку в номере. Когда Мона вернула ее, Белка отреагировала по-настоящему мило и сказала спасибо, но совсем скоро снова стала собой. Как-то вечером Тилли спросила Мону. «Собирается ли та вообще распаковывать свой саквояж?» Когда Мона призналась, что саквояж пуст, Тиле рассмеялась и сказала, «Хорошо, значит, будет нечего упаковывать, когда ты отправишься отсюда». Мона попыталась тоже посмеяться, но эти слова её ранили. Мышке хотелось что-то сказать в ответ, но для этого Не хватало уверенности в себе. Раньше ей никогда не требовалось умение постоять за себя. Она ведь всегда была одна. Была ли Тилли тоже одинока? Мона никогда не видела, чтобы Белка писала или получала письма, как весь остальной персонал отеля. У мисс Колючкалс было столько родственников, что ей постоянно приходили маленькие посылочки с письмами и особыми травами для готовки мэгги и морис кролики прачки оказались братом и сестрой но тилли ни разу не упомянула никого из членов своей семьи а спрашивать моно боялась единственную зацепку ей дала мисс колючкалс После особенно тяжёлого дня в компании Тилли Мона сидела на кухне за чаем с солодкой и кексами с семечками. Она потянулась за пятым кексиком, и мисс Колючкалс рассмеялась. «Ой!» — мышка отдёрнула лапку. «Простите, я не хотела есть так много, просто не заметила!» Нет, — Нет-нет, голубушка, я принимаю это за комплимент. Но скажи, что-то случилось? — Это всё Тилли, — призналась Мона. Мисс Колючкалс тяжело вздохнула. — Что она натворила на этот раз? — Ничего такого уж особенного. Просто она так груба со мной всё время. Все остальные ведут себя вежливо. Вот вы. И миссис Торгенс, пусть даже она очень требовательная. Мистер Хартвуд, но не Тилли. Мисс Колючкалс снова вздохнула. — Не суди ее слишком строго, голубушка. Этой белке в жизни и так досталось. Вот и мистер Торгенс также сказал. — Ну что вы имеете в виду? — Я не вправе тебе рассказывать, да и мистер Торгенс тоже. ответила дикобразиха. «Но запомни, у каждого на сердце есть шрамы, и у некоторых их больше, чем у других». «Разве то, что тебе больно, даёт тебе право делать больно другим?» Мона так не думала. И всё-таки она не могла не гадать, что же за шрамы на сердце у Тилли. Было невозможно представить себе белку плачущей или печальной, как кибела, ласточка, которую Мона видела на балконе. Уж у кибеллы шрамы точно были. Никто не знал, как она поранила крыло. Она была очень застенчива и редко покидала номер. Моне было известно... Лишь что ласточка забронировала его до конца осени и на зиму тоже. В отеле начало холодать, и как-то утром Мона решилась попросить миссис Торгенс дать ей тёплый плед. Экономка, сидевшая за столом, сама была завёрнута в плед. Тилли, с которой они обсуждали расписание, наливала ей чай. «Конечно, Мона, ты можешь взять плед, разумеется», — сказала ежиха, вытирая покрасневший нос платком. «И захвати еще один, чтобы отнести наверх миски Белли в номер 44 на веточке». Она просила об этом. «Я могу это сделать, мэм», — быстро сказала Тилли. «Лучше пусть это сделает Мона». «Миски Белла очень стеснительно». Казалось, что Тилли очень недовольна, так что Мона не стала задерживаться, чтобы услышать ещё что-нибудь, и поспешила в прачечную. Она выбрала самый мягкий плед, какой только нашла, и понесла его в номер ласточки. Мона собиралась постучать, но услышала звуки изнутри. и не просто какие-то там звуки, это было пение. Мышка знала, что это не культурно, но все же приложила ухо к двери, чтобы послушать. «Чирк-чирк, чика-чик, вперед на юг, крылом крылу, парим под песню я и ты, вперед на юг, летим домой, где солнце, травы и цветы». Песенка завершилась в серии милых «Тирк-чирк». Потом все стихло. Мона подождала, а затем нерешительно постучала в дверь. Мгновение спустя ласточка приоткрыла ее. Ширины щелки едва хватило, чтобы просунуть туда клюв. «Да — Да-да, — робко проговорила она. — Простите, что побеспокоила вас, — сказала Мона. но я принесла плед плед моно подняла плед повыше вы ведь просили птица кивнула ах да она собиралась взять плед клювом но тут моно прибавила я слышала ваше пение это было прекрасно о вы пели лучше чем синеспинные пивуны на бис энтузиазмом продолжила Мона. Кибелла тихонько чирикнула, рассмеявшись, помолчала немного и ответила. «Стае тоже нравился мой голос. Я... я всегда заводила песни для наших ежегодных перелетов на юг». «Вы такую песню пели сейчас для перелета на юг?» Кусочек одной из них. «О!» произнесла Мона, пытаясь представить, как же звучит остальная часть. Словно прочитав её мысли, птица тихо прибавила. «Если хотите, я могла бы допеть». моно знала правила отеля. Предполагалось, что она не будет общаться с гостями и уж точно не будет позволять им себя развлекать. Но ласточка уже открыла дверь, и мышка не смогла устоять. Она шагнула в номер. Мона ещё не была в этой комнате. Обычно здесь убирала Тилли, когда Кибелла проводила время на балконе для наблюдения за звёздами. В отличие от других птичьих номеров на веточках, где ванночки были встроены прямо в балконы, а в стены вбито множество колышков, на которые можно усесться, как на насест, Эта комната была пустой и маленькой. Она вообще не была похожа на номер для птицы, разве что тем, что вместо кровати в углу здесь стояло гнездо из прутиков, мха и одеял. В стене был всего один колышек, и он больше напоминал вешалку для одежды, а не насест. А под ним... Было вырезано нечто такое, отчего глаза у Моне расширились. Очередное сердечко. В точности как то, что было у нее на саквояже. Только под этим имелась надпись. Отель хартвуд Дом для каждого. Вечно благодарные. М плюс Т. «Со стороны мистера Хартвуда было очень мило разрешить мне остановиться здесь», — объяснила Кибелла. «Притом, как мало у меня попаратлесских фартингов. Я предполагаю, что он разрешал жить здесь и другим гостям, которые испытывали нужду». «Мистер Хартвуд по-настоящему добр», — согласилась Мона. кладя плед в гнездо и гадая, кем же могли быть эти другие гости. Кибела устроилась на насесте, так что Мона села на коврик из мха, чтобы послушать пение ласточки. Остальная часть песни была так же чудесна, как и то, что мышка уже слышала, и когда Кибела допела, моно зааплодировала. и ласточка просияла. «Вы бы хотели послушать что-нибудь еще?» — спросила она. «Прошу вас», — ответила Мона. И Кибелла завела другую песню о море, а потом следующую о луне. «Это одна из самых моих любимых», стеснительно произнесла она, допев, и поправила перевязанное крыло. а потом выглянула посмотреть на небо. Ночью я гляжу на луну и думаю о своей стае. Хотела бы я сейчас быть с ними. — Что случилось? — тихонько спросила Мона. В день, когда проходил фестиваль желудей, была гроза. Меня вдруг подхватил порыв ветра и ударил о ветку, и я вывихнула с Лететь на юг с таким крылом я не могла, так что добралась сюда. Я слышала о Хартвуде и знала, что это безопасное место, где можно остановиться на время. Я надеялась, что крыло скоро заживёт, но этого не случилось. И теперь я понимаю, что должна буду прожить здесь до весны, а у меня и на этот-то номер едва хватает фартингов. Да ещё, если зима будет долгой. Но ещё хуже то, что... Хотя отель очень комфортабельный и со мной здесь прекрасно обращаются, это не то же самое, что быть вместе с друзьями. Здесь одиноко. Я одиноко. Мона кивнула и задумчиво сказала. Кажется, у меня на самом деле никогда не было друзей. о Удивлённо произнесла Кибела. Но вы такая добрая и дружелюбная. Я думала, что друзей у вас наверняка должно быть очень много. Мышка покачала головой. Я никогда не жила на одном месте достаточно долго. А здесь? спросила Кибела. Здесь я новенькая, объяснила Мона. Я прибыла в один день с вами. но мне здесь нравится, даже очень. Стоило этим словам слететь с её языка, как Мона поняла, что так и есть, даже невзирая на проблемы с Тиллием. Мне тоже, хоть я и скучаю по друзьям. На самом деле, я даже начала сочинять песню об отеле. Хотите послушать? Только она ещё не дописана. Мона знала, что ей пора идти, но как было отказаться и не послушать песню о хартвуде она жадно кивнула и кибелла начала хартвуд славный наш отель хартвуд славный наш отель здесь пернатый и мохнатый теплую найдет постель но тут послышлось х незапертая дверь широко отворилась и перед ними предстал никто иной, как мистер Хартвуд. Ему пришлось пригнуться, чтобы заглянуть в крошечный номер. За его спиной Мона увидела усатую мордочку Тилли. «Я так и знала, сэр!» — нетерпеливо протараторила Тилли. «Так и знала, что она здесь!» Сердце Моны гулко застучало. Силья велела ей не разговаривать с гостями, таково было правило. А она не только разговаривала с Кибелой, а ещё и делилась с ней секретами и слушала её пение. Но мистер Хартвуд ничуть не казался недовольным. — Я это вижу и даже слышу! — ответил барсук, который был слишком велик, чтобы войти в комнату. так что с улыбкой остался в дверях, преградив путь Тилли. — Мисс Кибелла, не будете ли вы так добры допеть вашу песню? — Я... я не знаю. — Пожалуйста, — подбодрил ласточку мистер Хартвуд. Кибелла помолчала, потом кивнула и прочистила горло. — Хартвуд, славный наш отель! Хартвуд — славный наш отель. Здесь пернатый и мохнатый Тёплую найдёт постель. Здесь найдёшь ты тихий отдых От проблем и от забот, Исцелишь больные крылья, И уныние пройдёт. Это была весёлая, согревающая песенка Суфле и кексов с семечками, Ванн с пузырьками и лестниц, Ведущих к звёздам. Моне даже захотелось пуститься в пляс. Когда кибела допела, зааплодировала не только мышка, но и мистер Хартвуд. И даже Тилли присоединилась, пусть и неохотно. «Браво!» — похвалил мистер Хартвуд. «Очень хорошо, мисс Кибелла. Сожалею, что побеспокоил вас, но мы искали нашу горничную». Он жестом показал на Мону. И вновь обрели ее, и кое-что другое тоже. Голос! Что за голос? Мисс Кибелла, я знаю, вам выпали тяжелые испытания, но я должен спросить, не поделитесь ли вы своим голосом с нашими гостями? кибела слабо пискнула, но Мона шепнула ей. «Всем очень понравится, а вы, возможно...» будете чувствовать себя не такой одинокой. Кибелла помолчала, потом медленно кивнула. — Наверное, одну песню. Вы были так великодушны ко мне, мистер Хартвуд, что это меньшее, что я могу сделать. — Конечно. А если дело пойдет хорошо и вы захотите продолжить петь, для меня будет честью освободить вас от оплаты номера и повысить его категорию до полноценного птичьего. «Правда? Вы... Вы уверены?» Запинаясь, переспросила Кибелла, в волнении спрыгивая с насеста. «Уверен, как спесивый мерин!» Мистер Хартвуд снова улыбнулся. Его взгляд упал на изображение сердечка под насестом. Он дернул себя за усы быстро взглянул на мону а потом снова на сердечко интересно барсук покрутил усы на пальце потом откашлялся что ж что ж с хорошей песней всегда чудесней миссстилли заставила меня забеспокоиться о вас мисс моно но в том не было нужды продолжайте трудиться на славу благодарю вас произнесла Мона, не в силах сдержать улыбку. «Уф!» — выркнула Тилли, но очень тихо, а потом сказала мистеру Хартвуду. «Я рада, что все прояснилось, сэр». Все трое покинули номер, чтобы, наконец, вернуться к работе. Мона шла последней и, помахав ласточки на прощание, увидела, что на сей раз Вместо слёз в глазах Кибеллы сверкают искорки.